12. -е. Старые герои. Эверленд, Шотландия, в то же время. Лил дождь три лошади галопом неслись по лесу между берёзами. На одной из них сидел мужчина, две друг... лошади держались так скученно, что казалось, на первом крутом повороте они столкнутся копытами или их повод зацепится за сук. Однако верховой вёл свою группу через лес без малейших затруднений, и лошади послушно следовали его немым приказам. Им был приятен шорох гладкой древесной коры, которую они то и дело задевали боками. Дождь почти не замочил их, только у юного всадника было влажное лицо, и он изредка смаргивал капли, мешавшие смотреть вперёд. Вся троица дружным галопом преодолела ручей, перемахнула через поваленные деревья. Берёзовый лес остался позади, теперь перед ними простиралась рыжая возвышенность, словно подпиравшая собой низкое, тусклое небо. Лошади ускорили бег по вересковой пустоши, спеша взобраться вверх по склону, а оттуда в едином порыве рванулись вперед, завидев вдали мокрую кровлю родного жилища, черного замка с размытыми контурами, похожего на рисунок, забытый под дождем. Всадник на несколько мгновений остановил лошадей. Пусть отдохнут перед тем, как снова пуститься вскачь. Он заметил продолговатое белое пятнышко перед одной из крепостных башен. Что-то изменилось с сегодняшнего утра, когда он на заре покинул замок, чтобы разыскать двух лошадей, оставленных на другом берегу Лох-Несс. Что же это за белое пятно на осенних пустошах, сейчас, когда ничего белого в природе быть не может? — Да. Лошади нетерпеливо ржали, всадник ослабил по воде своей кобылы, и вся троица галопом понеслась к замку. Двои конюхов сбежали с крыльца, завидев всадника, въезжавшего в каменные ворота, но он направил лошадей не к ним, а к башне, перед которой светлело необычное пятно. Не останавливаясь, он бросил повод с двумя лошадьми и дальше поскакал один, Приблизившись к тому, что выглядело белым саваном, он на всём скаку сорвал этот покров и под ним обнаружился маленький сверкающий рейлтон. Этель воскликнул садник, направив лошадь к крыльцу. Значит, она вернулась. Этель он спрыгнул с лошади и растолкал кучу вышедших ему навстречу слуг. Дверь замка растворилась, как по мановению волшебной палочки. По гладким каменным плитам холла за юныши тянулась дорожка из мокрой грязи и растоптанной травы. «Милорд, не угодно ли вам снять плащ?» Без всякой надежды спросил привратник. «Где она?» — крикнул вместо ответа хозяин, взбегая по лестнице. «В комнате ваших родителей», — ответил тот, нагибаясь и собирая с пола комья земли бережно, словно рассыпанные драгоценности. Молодой человек свернул в последний коридор и толчком открыл дверь. Она стояла там спиной к нему застёгивая широкие брюки мужского покроя на ней была жёлтая полосатая рубашка мокрые волосы блестели этель она увидела его в зеркале подбежала и бросилась ему на шею пол он стоял в скованной позе застывшим лицом не обнимая её — Я только два часа, как приехала, — сказала Этель, прижимаясь к нему и пряча глаза. — Я ждала тебя здесь. Пол откинулся назад, стараясь отстраниться от нее, словно к нему в объятия кинулся ребенок, перемазанный вареньем. — Я правда тебя ждала, — повторила она. — Ты меня ждала? — Да, мы так долго не виделись. — Значит, ждала? сказал Пол, так словно боялся поверить, она состроила гримасу, которую он не увидел. Этель приехала как раз перед дождём, но знала, что ей не удастся проскользнуть между струйками гнева Пола. Значит, ты меня ждала. Вот это мило. После того, Как исчезла без предупреждения и отсутствовала целых 17 дней, он аккуратно разжал руки, обвивавшие её шею, и оттолкнул её. Ты вообще понимаешь, что наделала Этель? Целых 17 дней. Она притворилась, будто эта цифра её удивила, и для вида начала считать на пальцах. И все эти 17 дней я должен был торчать у окна, смотреть на горизонт, обшаривать леса, выслушивать утишение скота, мэри и поваров и обедать в одиночестве, не зная, вернёшься ты когда-нибудь или нет. Я вернулась. Ты же знаешь, я всегда возвращаюсь. Он толкнул и отвернулся. Она шагнула к нему. Она любила Пола. Излилась на себя в виде, как он страдает. Пол. Вчера вечером приезжали Томас Кемерон и его отец. Кажется, ты месяц назад пригласила их к нам и обещала прогулку в автомобиле, назначив её на вчерашний день. Этель опять смущённо поморщилась, и в самом деле ей смутно вспомнилось что-то такое. Они велели шоферу высадить их в конце аллеи, продолжал Пол. Когда я их увидел, я просто не знал, как оправдаться. Кэмерны? По-моему, я им сказала: "Может быть", пробормотала Этель. "Да, с тобой всё может быть", Этель. Тебя так и нужно было назвать. Мэйби примечание от английского maybe может быть конец примечания прости меня пол я должен им лошадей чтобы они могли вернуться домой а не понятия не имели куда ты подевалась да наплевать мне что подумают камермены ответила она а мне не наплевать я просто сгорал со стыда кроме того я и вправду не знал где ты Может, танцуешь в эдинбургских или лондонских кабачках, или разгуливаешь еще где-нибудь, а может, лежишь полумертвая в канаве за холмом? На этот раз я не танцевала. Ах, вот как! Мокрые вьющиеся волосы падали ей на глаза. Я была в Париже. — Знаю. — Откуда? — вздрогнув, воскликнула и отель. Сегодня ночью тебе звонил какой-то француз, а утром от него пришла телеграмма. Теперь Пол пристально смотрел на это Эль. — Ты не знаешь, как его зовут? — взволнованно спросила она. Пол не ответил. — Где эта телеграмма? — У меня в кармане, — сказал он. — Ты ее вскрыл? Пауза. — Я решил вскрыть ее сегодня вечером, если ты не вернешься отдаю её мне. Пол медленно повиновался. Этель взяла телеграмму и спрятав её в белых дрожащих ладонях, отошла к окну. Она стояла спиной к полу, но по её вздымавшимся плечам он догадался, как прерывисто она дышит. Ванго, Ванго, Ванго. Этель твердила это имя как заклинание, надеясь, что оно вот-вот появится на голубом бланке, который судорожно сжимали ее пальцы. Вспоминал ли он о ней? Она распечатала телеграмму, пробежала ее глазами, и Пол увидел, как вдруг сникли ее плечи. — Он хотя бы красив? — спросил он. Это лебернилась с беспомощной горькой улыбкой. Теперь пол позволил ей взять себя за руки. Это пожилой господин с лицом шотландского терьера, ответила она. И зовут его комиссар Булар. Он сообщает, что завтра приедет сюда. Пол посмотрел на неё. Его уже ничто не удивляло. Он оглядел кровать и всю комнату. Дождь струился по оконным стеклам. Они постояли несколько минут, не говоря ни слова. Грязная одежда отель валялась на кожаном кресле. Портреты предков, их было три или четыре, из-под тишка наблюдали за ними со стен, и блики в их глазах мерцали, как слезы. А здесь ничего не меняется. Да, ничего, сказал Пол. Мэри каждый день ставит свежие цветы и даже стелит свежие простыни и говорит: "Я убрала спальню хозяев". Уж и не знаю, что здесь можно убирать. И они дружно рассмеялись. "Да уж", сказала Этель, а хозяева Уже 10 лет как не спят здесь. И никто в эту комнату не заходит, он взглянул на Этель и добавил: кроме тебя. Ты по-прежнему наряжаешься в папины вещи из этого шкафа. И оба посмотрели в зеркало. Теперь им было уже не до смеха. Они вспоминали, как в возрасте 4 и 12 лет пробирались на рассвете в родительскую спальню из свирепоточный разбойники с большой дороги бросались на их широкую кровать полусонный отец кричал воображаемому мукучу ругани и защищал со шпагой в руке жену которая испуганно прятала голову под подушку а маленькие бандиты скатывались на ковёр И если в такие моменты горничная Мэри входила в спальню, чтобы раздвинуть шторы на окнах, то при взгляде на эту сумасшедшую семью, лежавшую кто где, старшие в изнеможении на кровати, мальчик на полу, а маленькая девочка, обутая в огромные отцовские сапоги, вовсе под комодом, она твердила: "Да они все безумные, господи, ну и с ума сброды!" Но по ночам Лёжа в постели, она молилась о том, чтобы они ещё долго-долго оставались такими. Этоли пол бережно прикрыли за собой дверь в родительской спальне. Внизу их ждал обед. Все комнаты были натоплены. Они сели поближе к камину бок о бок в торце стола такого огромного, что его конец терялся где-то вдали, в шотландских туманах. Им прислуживали трое лакеев, другие стояли в дверях. Огни канделябров добавляли света к пламени очага. Я знаю, кого ты хотела увидеть в Париже, сказал Пол, это липустило глаза, когда он нарисовал кончиком ножа букву В в её тарелке. В тот же вечер над Средиземным морем Около десяти часов вечера на борту Цепелина кто-то бросил в темноте рядом с Ван Го моток веревки. Он уже приготовился к прыжку, как вдруг услышал задыхающийся шепот Эккинера. «Они тебя ищут!» «Как только я подам сигнал, ты выберешься на крышу Цепелина, а потом спустишься на землю по веревке. Мы будем лететь очень низко. Удачи тебе!» — Какой сигнал? — Какая земля? — хотел спросить Ван Го, но тут со стороны трапа послышался еще чей-то голос. — Командир, что вы тут забыли? И в лицо Эккенера ударил луч света от мощного фонаря. Голос принадлежал Максу Грюнду. — Я смотрю, вы любите прогуливаться по вечерам во всяких укромных местах. После Эккенера инцидент со поваром от гистеповцы временно прекратили поиски. Они собирались возобновить их на следующее утро, начав с обыска кают десяти матросов и были уверены, что за несколько часов обнаружат своего нелегала. "Я могу вам чем-нибудь помочь?" спросил Грюнд Хугг Экенер заслонил ладонью от бьющего в глаза света. Нет. Не думаю, что вы способны мне хоть в чём-нибудь помочь. Может, у вас какие-то проблемы? Да. У всех есть свои маленькие секреты, командир, у кого благородные, у кого постыдные, даже у героев. Я не герой, ответила Экинер. Во всяком случае, мне кажется, в глазах нашего народа вы останетесь им ненадолго. Грюнд с самого начала подозревал, что Эккенер имеет какое-то отношение к этому делу с нелегалом, и полицейский твёрдо вознамерился достичь вместо одного сразу двух результатов: разоблачить Эккенера и найти его подопечного. Но ну, так расскажите мне, что вы скрываете, командир? Я не герой, снова пробормотал Экенер, голос его дрожал. Вдруг в рядом с ним раздался звон разбитого стекла. Макс Грюнд направил фонарь вниз, к ногам Экенера. Там лежала разбитая бутылка. Вино вытекло на пол. Замочив подошвы экинера, который держал в руке другую бутылку, казалось, он с трудом стоит на ногах, в воздухе явственно запахло вином. Грюн сострял презрительную гримасу. Хороши же они, эти старые герои, и я не, но Грюн перебил его: "Так вот он ваш секрет. Какой счастье, что наступает время новой Германии, и её кумирами не будут старые алкоголики, которые прячутся по углам, чтобы напиваться. Он овёл фонарём винную кладовую. Воргоза таился в темноте за полками, Грёнд плюнул на пол, отвернулся и начал спускаться по трапу, огорчённый потерей добычи, но крайне довольный своим открытием. Досье Экенера с каждым днем отягощалось новыми компрометирующими фактами. — Я не дирой, — повторил командир, который, шатаясь, спускался за ним. Так хуго Экенер заплатил своей честью за свободу Ванго. Прошло два часа, а беглец... Все еще сидел в темноте, ожидая таинственного сигнала. Конец веревки он обвязал вокруг пояса. В цепелине стояла тишина. Ван Го так и не покинул свой тайник. Здесь не были слышны даже двигатели. Только баллоны с водородом легонько терлись об резентовую обшивку, отчего ее швы чуть поскрипывали. Судя по всему, время шло к полуночи. А внизу Эйкенер, проведя пару часов в одиночестве, зашёл в кают-компанию, где ещё сидели, невзирая на позднее время, несколько пассажиров. К нему подошёл капитан Лемон. "Командир, мы и так потеряли массу времени, огибая Францию. Я не понимаю, почему мы всё ещё летим к югу". Я ведь уже говорил вам, капитан, мы идём этим курсом, чтобы отблагодарить доктора Андерссона за то, что он спас жизнь нашему повару. Я очень сожалею, воскликнул Андерсон. Я вовсе не хотел. Доктор Андерсон как раз и был тем стариком с испаньёлкой, чьи глаза так внимательно изучали всё вокруг. Но вы же мечтали увидеть Стромболи, значит, вы его увидите, я доктор. Разве вы не мечтали увидеть вулкан? Да, разумеется, командир, но вы слышите, капитан, он об этом мечтает. И в самом деле доктор Андерсон был крайне любознателен. Он питал жадный интерес ко всему на свете, целой жизни не хватило бы, чтобы удовлетворить это любопытство. И если бы сегодня ночью ему предложили проверить, плоская ли земля на обоих полюсах, он согласился бы, не раздумывая. Нет, капитан Лемон отказывался понимать своего командира. В 10 часов вечера К моменту, когда дирижабль должен был круто повернуть на запад прямо над Цардиней, Хуга Эккенер приказал держать прежний курс на юг, чтобы подойти ближе к вулкану Стромболи. Этот странный каприз был настолько не свойствен доктору Эккенеру, что Леммон просто терялся в догадках. Как раз перед этим он застал его за чисткой под душ своих ботинок и вдобавок выйдя из туалетной комнаты экипажа, Экинер оставил после себя запах вина, крайне обеспокоивший капитана. "Но тогда мы прилетим в Бразилию с восьмичасовым опозданием", умоляюще сказал он, "Леман, я приказываю вам выполнять моё распоряжение". Цепелин довольно долго летел в заданном направлении. Наконец один из пилотов вошел в кают-компанию и доложил внизу стромболи командиру. Те из пассажиров, кто еще бодрствовал, были приглашены в рулевую рубку, чтобы увидеть это чудо природы. Вулкан называли маяком Средиземноморья. На протяжении многих тысячелетий он извергал пламя 1-2 раза в час. Это багровое зарево в Стромболи, высотой около 1000 м, было хорошо видно издали в ночной тьме. Четырмя годами раньше здесь произошло страшное извержение, унёсшее множество жизней, но с тех пор Стромболи вёл себя вполне мирно этот остров-вулкан высился над морем а по его склонам лепились хибарки рыбаков не боявшихся своего огнедышащего соседа потрясающе воскликнул доктор Андерсон когда очередная багряная вспышка растаяла во мраке ну если вам угодно ответил эккенер что угодно если вам угодно мы можем «Что мне угодно, командир?» «Доктор желает, чтобы мы подошли ближе к вулкану», — сказал Экинер пилоту. Андерсон даже поперхнулся от изумления. «Но тут к ним подошел Лемон. Командир, сейчас самое время разворачиваться. «Еще рано», — ответил Экинер. «Еще рано», — ответил Экинер. Нам нельзя приближаться к вулкану. На борту баллоны со взрывчатым газом. Я лучше вас знаю, что у нас на борту. Идите спать, капитан. Прошло двадцать минут. И Экенер приказал глушить моторы. Потом он велел включить сирену и дать тройной гудок. Это и был сигнал. Из каютпы выскакивали пассажиры в халатах. Члены экипажа тоже выбежали из кубрика. Люди толпились в коридоре, спрашивая друг друга, что произошло. Но при виде благодушного лица Экинера все быстро успокоилось. Командир хлопнул в ладоши и закричал, подражая голосу циркового зазывалы. «Прошу всех, кол к нам! Представление начинается!» Леди Экинера... Драмонт Хей не успела найти свои шёлковые туфельки, она прибежала босиком и теперь сидела с ногами в кресле перед широким окном кабины. Все в рубку, представление начинается. Пассажиры четно пялились в темноту, где не было видно ни одного огонька. Немецкий мерсант насвистывал цирковой марш. Доктор Андерсон, стоявший рядом, был в конец конфужен тем, что стал причиной такого переполоха, но я ни о чем не просил, — уверял он, таращая глаза за толстыми стеклами очков. Поворот-то! Со свежими синяками на лице лавировал между пассажирами с корзинкой в руке, предлагая теплые бриоши. Случись Отто умирать от ран на передовой, в 1916 году он все равно встал бы, чтобы испечь для солдат молочные хлебцы и штрудель. Проходя мимо леди, он протянул ей корзинку, но потупился, чтобы не встречаться с ней взглядом, однако, опустив глаза, он увидел пару маленьких босых ножек. И потому как бурно забилось его сердце, понял, что до исцеления ему далеко. Вам понравится, сказал Экинер, проходя мимо Макса Грюнда, который с момента посадки так и не снял свой чёрный плащ. Грюнд не ответил. Он был в отвратительном настроении, в его каюте стояла такая вонь, что он почти не спал. Зато капитан Леммон слегка успокоился. Ну, в конечном счёте Кинер остановил цеплин на вполне безопасном расстоянии от вулкана, так что пока им ничто не угрожало. Теперь, когда не работали моторы и были погашены все огни, В дирижабле воцарилась полная темнота и тишина, если не считать дурацких шуточек толстяка певца. Когда Вулкан наконец выбросил очередной огненный столб, по всему дирижаблю пронёсся громкий и восторженный вздох. Наверху Цепелина Под звёздным небом возник силуэт Ван Го, озарённый багровыми отсвитами. Вокруг него, как искры носились горящие ласточки. Воздух был мягкий, тёплый, и теперь Ван Го понял, где он находится. Он привязал другой конец верёвки к крюку на верхнем стабилизаторе, И постепенно разматывая её, начал сползать вниз по тугому боку ципелина. А внутри, в кают-компании, старший рулевой обратился к экипажу: "Мы спускаемся, командир, под нами скалы, нужно запустить моторы". — Давайте подождем, у нас еще есть время, но мы уже меньше, чем в ста метрах от земли. — Мы спустимся до двадцати пяти метров, — сказал Экинер, — а там можете запускать двигатели. — Это слишком неосторожно, — возразил Лемон. — Зато вы сегодня слишком осторожны, дорогой мой капитан. При этих словах Экинер слегка пошатнулся. Леман шагнул было к нему, но Эки нероже овладел собой. Не обращайте внимания, я просто переутомился. Извините меня, капитан, я, кажется, был чересчур резок с вами. На самом деле, в этот момент он увидел, как за окном проскользнула вниз тень Ванго. Ванго спускался с правой стороны, но больше никто его не заметил. Прошла минута, и альтиметр показал высоту 26 м. Снова зашумели моторы, в кают компании вспыхнул свет, пассажирам подали шампанское, из рубки донёсся ещё один сигнал, и цеппелин взял курс на Гибралтар, в сторону американского континента. Аванго сжавшись в комочек, покатился по твёрдой земле. В нескольких километрах к юго-западу, на другом островке, из дома вышла женщина, закутанная в накидку с фонарём в руке. Ей почудился отдалённый пароходный гудок. Она постояла в ожидании, но увидела только Огонёк скользивший между звёздами вдали над горизонтом. Маце это глядел вслед мадемуазель, возвращавшейся в дом. Вот уже 5 лет, если не больше, с тех пор, как уехал мальчик, она жила одна. Восточный ветер резво подгонял цеплин. На следующий день, когда пассажиры пили чай, он уже пересек экватор, а ещё через день, когда им подали утренний шоколад, вдали показалось бразильское побережье. Цеплин пролетел над Пернамбуку минута в минуту и взял курс на Рио-де-Жанейро. Там пассажиров доставили в отель Копакабана Палас, расположенный в стороне от центра города, рядом с пляжем, пройдя через вращающуюся дверь, Макс Грюнд тут же бросился к телефону и заказал разговор с Берлином. Алло! Связь была скверная, но он явственно расслышал разъярённое ругательство на другом конце провода, когда сообщил, что не легал в цепилении не обнаружен. Грюнд клялся и божился, что ничего не понимают. Он знал, что человек, которого они искали, был объявлен противником номер 1 нацистского режима, что о его побеге донёс очень надёжный и преданный член партии. Такое задание нужно было выполнить во что бы то ни стало. Во что бы то ни стало! орал голос в трубке. Макс Грент уже взмок от тропической жары. Трубка выскальзывала из его потной руки. Большой вентилятор, вращавшийся на потолке, не приносил никакой прохлады. А рядом со стойкой бартье в мужской туалетной комнате стоял толстяк, любитель оперы, пристально разглядывая себя в зеркало. Проведя рукой по волосам, он снял парик, скрывавший его обритую голову, потом засунул пальцы в рот и вынул резиновые толщинки, которые распирали изнутри его щёки, неузнаваемо преображая лицо. Затем сбросил подтяжки, расстегнул рубашку и вытащил наружу толстую каучуковую подушку, изображавшую тучное брюхо. Приведя в порядок свой костюм, он сунул голову под кран. Лицо, которое после этого отразилось в зеркале, принадлежало актёру Вальтеру Фредерику, премьеру Берлинского императорского театра и ярому противнику нацистского режима. Последние полтора года он жил под угрозой смерти и теперь ему пришлось спешно покинуть Германию, чтобы добраться через Бразилию в Калифорнию. Он думал, что там-то и завершится его актерская карьера. Мог ли он предвидеть, что еще через несколько лет добьется триумфального успеха в Голливуде, и что судьба снова сведет его с Ван Го? Выйдя в холл, он прошёлся чечёточным шагом в качестве прощального приветствия за спиной Макса Грюнда, который в этот момент в Стревском положил трубку. Это и был тот самый нелегал, которого упустил гистаповец.